для продолжения своего расследования, а в том, что она ведет расследование, Настя даже не сомневалась. Нужно было воспользоваться обещанием Елены Золотарёвой, познакомить ее с Ариной Морозовой. Та не только предупредила Арину Романовну о визите, но и решила сходить вместе с Настей. Дети сегодня отправляются в гости к Соне и Феодосию», объяснял голос в трубке. А у них там большой детский праздник намечается. Да, день рождения старшего сына, Настя улыбнулась, потому что семья сестры Дениса ей нравилась. Вся, без исключения. Все они были чудесные: и Соня, и ее муж, бизнесмен и партнер Дениса Феодосий Лаврецкий, и дети: сын Миши и дочка Маша, названные Соней в честь умерших родителей. А также дочь Лаврецкого от первого брака Наташа и его мама Ольга Савельевна. Настя искренне считала их и своей семьей тоже. На день рождения Мишки их с Денисом, разумеется, тоже пригласили. Но взрослый праздник назначили на ближайшую субботу, а вот детей собирали именно в день рождения. И Насти с Денисом на это торжество делегировать было некого. На мгновение она вдруг испытала острый укол сожаления. Господи, и что это с ней? Никогда она не мечтала о детях, искренне полагая, что сначала нужно сделать карьеру и обрести финансовую независимость. Про загоны Дениса, связанные с собственным домом, необходимым для создания семьи, и говорить не приходилось. В общем, после детского сада я отвожу детей в гости, и совершенно свободно. Так что с удовольствием проведу и Арину Романовну. Мне неудобно, что я так нагло и очевидно её забросила. Заодно и вас познакомлю. Морозова оказалась невысокой, до хрупкости худой дамой, со скованной походкой и неловкими движениями из-за болезни. Узнав про синдром Шёгрена, Настя прочитала о нём всё, что нашла в интернете. И теперь видела его симптомы, сказавшиеся на внешности ее новой знакомой, не самым лучшим образом. Права была Нюся. Вид у Арины Романовны был довольно отталкивающий. Впрочем, Настю это не смущало. Сухие красные глаза, взгляд имели достаточно живой, любопытный и доброжелательный. В доме было чисто и пахло приятно. Видимо, Морозова использовала освежители воздуха. Несмотря на проблемы со здоровьем, лекарства она держала не на виду, и Насте это понравилось. Обычно в квартирах болеющих людей стоял тяжелый лекарственный дух. а валяющиеся блистеры с таблетками и расставленные пузырьки с микстурами сразу наводили на мысль о бренности бытия. В этой квартире таких мыслей не возникало. Здравствуй, Леночка. Как я рада, что ты позвонила. С такими словами хозяйка проводила их в довольно просторную кухню, где к их приходу уже был накрыт стол. Я ужин приготовила. Садитесь, девочки, и давайте знакомиться. Последнее предназначалось Насте. У меня вечер свободный, дети в гостях, и я решила к вам забежать. Они заранее договорились, как Золотарёва объяснит её здесь присутствие. А Настя неожиданно приехала ко мне на работу, и я решила совместить общение. Вы же не против, Арина Романовна? Разумеется, я не против. Тем более, что вы принесли мои любимые пирожные. Сейчас я вас покормлю и будем пить с ними чай. Значит, вас зовут Настя? И кем вы, Настенька, работаете? Я адвокат. произнося это Настя внимательно смотрела на лицо собеседницы. Оно хоть и самую капельку, но изменилось, дрогнуло. Мы с Еленой Николаевной вместе работаем. Она попросила моей помощи в деле обнаруженной картины Левитана. Снова едва заметное дрожание ресниц. Если эта женщина в чём-то и замешана, то самообладание у неё просто дьявольское. Странная история с этой картиной, сказала Морозова, помолчав. Я была уверена, что она бесследно пропала именно во время той истории с этюдами Куинджи, в результате которой меня отправили в отставку. А ты, Леночка, возглавила галерею? Но теперь выясняется, что она исчезла почти за двадцать лет до этого. А значит, моей вины в этом нет. Вашей вины и в пропаже остальных картин нет, мягко проговорила Золотарёва. Никто не застрахован от того, что у него под носом будет действовать преступник. Да. И получается, что под носом у Гальцова преступник действовал тоже. Кстати, он об этом знал? Что вы имеете в виду? спросила Настя, чье ухо чутко отслеживало любые повороты беседы, которые могли оказаться нужными для расследования. Когда вскрылась вся эта ужасная история с кражей, и решалась моя судьба на посту директора, я, разумеется, страшно переживала. Я человек одинокий, мне было совсем не с кем посоветоваться. Я тогда отправилась к Алексею Аркадьевичу. Он напоил меня чаем, успокаивал как мог и тоже сказал, что я ни в чем не виновата, потому что директор любой картинной галереи постоянно находится под угрозой хищения картин, как под дамокловым мечом, и что рассмотреть врага в близком человеке бывает особенно трудно в близком человеке? А вы считали задержанную преступницу близким себе человеком? уточнила Настя. Нет, и Алексей Аркадьевич об этом знал. Тогда что он имел в виду? Морозова пожала плечами. Не знаю. Я хотела уточнить, но Владимир Петрович перевел разговор на другое. и больше мы к этой теме не возвращались. Владимир Петрович Вершинин, друг Алексея Аркадьевича, самый близкий, точнее, пожалуй, единственный. Вы должны его знать. Он детский писатель. Пишет чудесные детские сказки. Про рыжика и конопушку, например. Что-то такое Настя читала в детстве? Впрочем, о Владимире Вершинине она действительно слышала. Мама как-то делала с ним интервью. Да, точно. А теперь Левитан нашелся. И получается, что пропал он как раз в бытность Алексея Аркадьевича директором. Но что он тогда имел в виду, уже не узнать, потому что Гольцова нет в живых. И самое интересное, девочки, что меня подозревают в его убийстве. Да что вы говорите? лицемерно воскликнула Настя. Золотарёва покосилась на нее, видимо, начиная понимать, зачем ее молодая приятельница попросила привести ее в этот дом, но промолчала. Да-да, это какая-то совершенно дикая история. Следователь полагает, что я могла совершить три убийства, чтобы добыть мужскую кровь для изготовления сыворотки, способной исцелить меня от моего заболевания. Бред какой-то, Золотарева была более искренна. "Бред", печально согласилась Морозова. "Но понимаете, девочки, какая мысль не дает мне покоя. Тех двоих убили на улице, и их убийство может сойти за трагическую случайность. Но Алексея Аркадьевича лишили жизни в его собственной квартире, куда были вхожи очень немногие. Гольцов был крайне замкнутым человеком. Его дом являлся его крепостью, в которую он практически никого не впускал. Насколько я знаю, Визиты ему наносили немногие. Это я, Вершинин, и еще один молодой человек, имени которого я не знаю. Я вообще его не знаю. Лишь однажды видела мельком, потому что мы столкнулись у Алексея Аркадьевича в прихожей. Я уходила, а тот молодой человек приходил. Я спросила, кто это? И он ответил, что это один человек, который ему помогает с бытовыми мелочами. Ну, люстру починить, карниз повесить. И давно это было, спросила Настя. Нет, не очень. Пару месяцев назад. Точнее, наверное, весной. А больше я там никогда никого не видела. Хотя нет, еще была девушка. Точно. Лет пять назад к нему регулярно ходила девушка. Он говорил, что это его студентка. Но потом он уволился, перестал преподавать, и девушка куда-то исчезла. Да. Точно. Это как раз было в то время, когда он утешал меня из-за событий в галерее. И больше за все эти годы никого. Вы хотите сказать, что Гольцов должен был знать своего убийцу, раз впустил его в квартиру. Я в этом убеждена. Он был очень недоверчивым человеком, очень и бесконечно одиноким. Судя по квартире, в которой они сейчас находились, Арина Морозова тоже была таким человеком. Настя вдруг стало грустно от мысли, что можно так жить. Вокруг ее мамы постоянно клубились люди, Да и сама она унаследовала общительный характер. И хотя сейчас у неё был Денис и его семья, друзей и подругу Насти Пальниковой имелось с лихвой. Если кто-то из них тебя укакошит, то подозреваемых будет несколько десятков, сказала она себе. А у Гольцова всего четверо или пятеро. И чего тогда спрашивается, следствие копается? Морозова тем временем продолжала суетиться с чаем. Настя вдруг заметила, что основную часть действий она совершает левой рукой. Левша? Или из-за болезни у нее суставы плохо работают? Почему-то этот вопрос казался ей важным. Она на мгновение прикрыла глаза, пытаясь вспомнить, что именно ей рассказывала Нюся о найденном на улице трупе. Ну да, точно. Удар в шею, повредивший яремную вену, нанесли с правой стороны. При этом преступник, по уверению криминалиста, напал на жертву сзади. Чтобы нанести такой удар, нужно быть правшой. Арина Романовна, а вы левша или вынуждены ограничивать движение правой рукой, спросила Настя невежливо. Врожденная левша, засмеялась хозяйка. Уж меня в школе переучивали, переучивали, даже левую руку мне к телу прибинтовывали, чтобы я ею не пользовалась. Сейчас из-за артрита она у меня, конечно, иногда плохо действует, так что я вынужденно на правую перехожу. Но когда боли в суставах нет, левые мне привычнее. А что? Нет, ничего. Просто я никогда не была знакома ни с одним левшой. Настя предпочла уйти от правдивого ответа. В конце концов, может так случиться, что Морозова одинаково хорошо владеет обеими руками, но не признается именно для того, чтобы отвести от себя подозрение. Настя не так хорошо знает эту женщину, чтобы ей с ходу доверять. И все же нанести подобный удар женщине с больными суставами вряд ли под силу. Это задача скорее для спецназа или человека, хорошо знакомого с анатомией, к примеру, врача или фельдшера. Кстати, про врачей. Арина Романовна, вы сказали, что в квартиру Гольцову имели доступ всего несколько человек. А врачи среди них были? Он же уже был пожилой человек, вряд ли очень здоровый. Хозяйка квартиры выглядела озадаченной. А ведь и правда, сказала она, покачав головой. Как же я упустила это из виду. У него был семейный доктор, тот же самый, что пользовал Владимира Петровича». Вершинина? Да, Вершинина. Он работает в частной клинике неподалеку и всегда приезжал, когда Алексей Аркадьевич вдруг чувствовал, что за ним мог». Правда бывало это нечасто. У него не имелось никаких серьезных хронических заболеваний, соответствующих возрасту. Простуда иногда, грипп, коронавирус его, разумеется, стороной не обошел. но все прошло без особых проблем. Давление иногда повышалось, но не сильно и нечасто. Еще иногда бывали приступы головокружения. Его врач в таких случаях присылал своего помощника, и тот делал укол или капельницу ставил. Это было, как говорилось в детской игре, уже почти совсем горячо. Интересно. а следствию Морозова про визиты врача и его помощника сообщала? Нет, они не спрашивали, растерянно ответила Арина Романовна. Я вообще об этом только сейчас вспомнила, когда вы, деточка, спросили. Гольцов нечасто болел, совсем редко. Подобная помощь ему требовалась пару раз в год не больше. А фамилию его врача вы случайно не знаете? В глубине души Настя почувствовала превосходство над следователем Зиминым и его командой. все таки зря он над ней смеялся. Нет, откуда молодого человека, который делал уколы, зовут Илюшей, это я знаю. А с врачом нет, незнакомо. Итак, у неведомого Илюши, имеющего медицинское образование, был свободный доступ в квартиру Гольцова. Еще он мог знать о существовании Арины Морозовой и ее болезни. Гольцов вполне мог с ним обсуждать редкий диагноз своей давней подруги. И зная об этом, этот Илюша вполне мог совершить убийство, сливая кровь, чтобы отвести от себя подозрения и попытаться втянуть в поле зрения правоохранительных органов старушку Морозову с ее синдромом Шогрена. Интересно, а у Тимофея Лопатина и Ивана Дубинина Не было ли случайного знакомого по имени Илья? Что ж, это теперь предстоит выяснить. Проведя у Арины Романовны около полутора часов и подбросив Золотареву к дому Сони и Феодосии, Настя развернула машину и поехала в следственное управление. Несмотря на то, что часы показывали уже начало девятого, она была уверена, что застанет Зимина на работе так и оказалось. Следователь пил чай в своем кабинете, и напротив него, хвала небесам, сидела Лилия Лаврова. Что ж, она точно не даст ему сожрать Настю за ее самоуправство. Впрочем, настроение у следователя было вполне мирное. Чему обязаны? язвительно, но без агрессии спросил он. Анастасия, мне кажется, «Или вы продолжаете путаться у меня под ногами и мешать следствию. Я не путаюсь у вас под ногами и не мешаю следствию", сообщила Настя. "В частности, сейчас я приехала, чтобы поделиться с вами информацией, которая может повлиять на ход расследования. Я узнала ее случайно, в дружеской беседе. Но как законопослушный гражданин и высокопрофессиональный юрист, Не считаю возможным что-либо от следствия скрывать. Это похвально, согласился Зимин. И что же вы накопали? Во-первых, вам звонила жена Дубинина. Да. Она сообщила мне, что ее муж незадолго до смерти собирался разбогатеть. Я помню заявление Марины Лукьяновой, что то же самое происходило и с Тимофеем Лопатиным. Поэтому к информации отнесся достаточно серьезно. Это я попросила ее вам позвонить. Представьте себе, я догадался. Вы удивительно настойчивы, Анастасия. В моей профессии это несомненный плюс. Михаил Евгеньевич, я знаю, что вы подозревали в убийствах Арину Морозову из-за того, что она страдает болезнью Шогрена. И знаю, что на момент смерти Лопатина У нее алиби. Собака, которую она кормила на стройке. Зимин посмотрел на Лаврову и картинно закатил глаза. Лиля, подруга дней моих суровых. Но скажи ты мне, почему я должен терпеть в своем окружении любопытных женщин, которые почему-то считают, что их задача расследовать убийство. Мало мне было моей собственной жены, так, пожалуйста. На мою голову еще свалилась Анастасия Пальникова. Достойная дочь своей вездесущей матери. "Женщины умны и любопытны", засмеялась Лиля. "Настюша, чай будешь? А то мой друг не обладает хорошими манерами и не соблюдает законы гостеприимства. Я ее в гости не приглашал", парировал Зимин. В гости не приглашал, чаю не буду. О болезни Шогрена знаю от своей подруги, Бесединой, которая вам эту богатую идею и подбросила. – застонал Зимин. Есть в этом городе хоть один человек, которого вы бы с Мамашей не знали? Беседина моя однокурсница. А мать тут ни при чем. Кстати, Михаил Евгеньевич, Она не в курсе, что я занимаюсь этим делом. Так что можете не бояться, что ей станет от меня что-то известно. Мама не в курсе, значит, Лиля снова рассмеялась. И я понимаю почему. В общем, Михаил Евгеньевич, я приехала вам сказать, что Морозова вряд ли может быть убийцей. Это я, душа моя, и без тебя уже понял, Зимин вздохнул и вернулся к своему чаю. Сделав большой шумный глоток, вот только твой вывод на чем основан? Позволь спросить. На том, что Арина Романовна левша, выпалила Настя. А убийца правша это-то вы не будете отрицать. В глазах следователя мелькнуло что-то похожее на уважение. Надо же, какую мелочь выцепила, сказал он Лиле. Я-то признаться, заметил это только тогда, когда Морозова протокол обыска в ее квартире подписывала. Так что да, нанести роковые удары она точно не могла. Да и силы бы у нее не хватило. Подвижность суставов сильно ограничена. Так что ошиблась ваша Нюся. И на старуху бывает проруха, даже если она ваша однокурсница. Хорошо. Невозмутимо продолжала гнуть свою линию Настя. В общем, Михаил Евгеньевич, я пообщалась с Морозовой, и она сказала, что у Гольцова был крайне узкий круг общения. Ну да. Представьте, я тоже это знаю. Настя сцепила зубы. Нет, она не даст этому человеку вывести ее из себя. И кто, по вашим данным, входит в этот круг? Анастасия. При всем уважении, я не буду делиться с вами служебной информацией. Извините. Морозова, Вершинин, некий молодой человек, оказывающий услуги по мелкому ремонту. Неизвестная девушка, бывшая студентка, а также врач из частной клиники и его помощник по имени Илья. Невозмутимо продолжила Настя. В глазах Зимина мелькнуло удивление. Какого чёрта? Михаил Евгеньевич, меня хорошо учили в институте, и уголовное право было моим любимым предметом. Я проходила практику в ГИБДД у полковника Бунина, так что кое-что знаю и умею. Морозова и Вершинин, ни про какого молодого человека, девушку и врача с помощником я не знаю признался следователь. «Ни Арина Романовна, ни Владимир Петрович об этом не говорили, потому что вы их не спрашивали, припечатала Настя. По-хорошему, злить Зимина ей было ни к чему, но очень уж хотелось. Непрофессионально. Надо учиться сдерживаться. Он смотрел на нее с прищуром. Лаврова наблюдала за ними обоями со стороны наслаждалась словесной дуэлью А вы, значит, спросили. А я спросила. Когда я заметила, что Морозова левша, а значит, не может быть убийцей, мне пришло в голову, что для того, чтобы нанести столь точный удар в еремную зону, нужно иметь медицинское образование. Я спросила: "Был ли у Гальцова постоянный врач? Человек-то не молодой". Анастасия Я должен признать свое поражение. «Один ноль», — серьезно сказал Зимин. Вы действительно молодец. Что вы еще знаете про этого врача? То, что он принимает в частной клинике недалеко от дома Гольцова, и его рекомендовал Алексею Аркадьевичу его друг Владимир Петрович Вершинин. Так что найти этого врача вы точно сможете, обратившись к последнему. А уже врач вас познакомит со своим помощником Илюшей, который ходил домой к Гольцову делать уколы и капельницы. Кстати, вам же не составит труда заодно выяснить, не знаком ли этот Илья с Лопатиным и Дубининым, правда? вот ведь козявка. В голосе Зимина слышалось что-то крайне похожее на восхищение. На ходу подметки рвет!» А почему именно Илья, а не сам доктор? Доктор все таки человек уважаемый, вряд ли способный на три убийства. Хотя бывает, конечно, по-разному. Убеждена, что доктора вы тоже проверите. У меня только одна просьба. Расскажите потом то, что узнаете. Кви прокво, как говорила небезызвестная Каларисса Старлинг. Первым это предложила не она, а Ганебал Лектер встряловых разговор Лилия Лаврова. Мишка, соглашайся, это равноценный обмен. Насколько я знаю Настю, она ни за что не прекратит копаться в этом деле. Так используй ее способности. Они у нее весьма богатые». Ладно. Я обещаю, что расскажу, что смогу, согласился Зимин Нехти. И да, спасибо вам, Анастасия, за то, что указала на дыру в следствии, безмятежно спросила Настя и грациозно встав со стула, покинула кабинет, оставив его владельца хватать ртом воздух от ее наглости. "Нет, ты посмотри на нее!» Зимин все сокрушался, когда за Анастасией Пальниковой закрылась дверь. "Да чего нахальная девица! Просто уму непостижимо. Но, если честно, я жалею, что после академии она пошла в адвокатуру а не вследствие. Хотя понимаю, там денег больше. Жаль, что таких спецов нам привлечь нечем. Умная, въедливая, а характер. Я и говорю, используй ее способности, поскольку она все равно будет рыться в этом деле, спокойно настаивала Лиля. И тебе польза, да и спокойнее. Все девочка, на виду будет. Зимин внимательно посмотрел на нее. Что смотришь? Один раз она от неуёмности характера и жажды жизни уже влезла в неприятности, в результате которых чудом осталась жива. Мне бы не хотелось, чтобы история повторилась. А ты сам на своей шкуре, так сказать, знаешь, что это возможно. И некоторых любопытных варвар жизнь ничему не учит. Да, Зимин знал. Его собственная жена, его Снежана, Дважды чудом не стало жертвой хитроумных преступников. И повторение подобного опыта для Насти Пальниковой он не желал. И правда ведь не отступится. С людьми, имеющими доступ в квартиру Гольцова, они действительно лоханулись. И винить в этом следователю Зимину было некого, кроме себя. Разумеется, в участковой поликлинике они справки навели. Но там сказали, что приписанный к одиннадцатому участку Алексей Гольцов врача не вызывал, на приемы не ходил и на здоровье не жаловался, в отличие от Арины Морозовой. Помнится, Зимин тогда удивился, что почти 80 лет можно сохранить такое здоровье. Но дальше этого удивления не пошел и частные клиники не проверил, а зря Что ж, молодец, девица Пальникова. Уела опытного следователя. Будем исправлять свои ошибки. Имя, фамилию врача, который наблюдал Алексея Гольцова, он установил быстро, позвонив в Вершинину. Звали доктора Павел Глушко. Принимал он в частном центре Пульс, который располагался в деревянном доме в квартале от квартиры Гольцова. Зимин приехал туда без предупреждения, решив на месте оглядеться, чтобы понять, что к чему. Пациентов в клинике было немного. Помещение, несмотря на облезлый наружный вид здания, оказалось чистым и светлым. Девушка на ресепшн, любезной и доброжелательной. к визиту следователя она отнеслась спокойно, хотя и без особого восторга. По крайней мере, сразу позвать доктора Глушко отказалась. У Павла Игоревича сейчас пациент на приеме», — сказала она. Вы подождите, пожалуйста, в комнате отдыха. Он освободится и к вам подойдет». Конечно, если у него останется время до следующего пациента. Понимаете, наши посетители не любят ждать. Прием платный, поэтому мы стараемся следить за тем, чтобы очередей не было. Скажите, А в перечне услуг вашей клиники есть вызов врача на дом? Да, конечно. Мы анализы на дому берем и некоторые процедуры выполняем, те, которые не требуют специального оборудования. Хотя и кардиограмму можно дома сделать, и капельницу поставить. Мы стойки возим, это же не трудно. А если вашим пациентам требуются капельницы или уколы, то можно ли гарантировать, что их всегда будет делать? один и тот же специалист. Если я правильно понимаю, инъекции назначают курсами, и между ними может пройти значительное время. Я понимаю, что вы хотите узнать. Медсестра, которую, судя по бейджику на белом костюме, звали Ольгой Сорокиной, была сама серьёзность. Мы придерживаемся того же принципа, что и районные поликлиники, У нас пациенты закреплены за врачами не по территориальному принципу, то есть не по участкам, а по личному выбору. Ну или если клиент не имеет предпочтений, то его записывают к любому свободному врачу, который становится для него лечащим и дальше ведет его длительное время. А врачи у нас работают в паре с медсестрами, Поэтому в случае назначения курса инъекционных процедур На вызов ездит один и тот же человек. Ну если не увольняется, конечно. А с какой медсестрой работает доктор Глушко? Зимин старался, чтобы его улыбка была как можно обворожительнее. Правда, на Ольгу Сорокину его чары, похоже, совсем не действовали. Да и не имелось у него никаких чар, будем честными. Из всех женщин он был интересен только своей жене счастью. Павел Игоревич работает не с медсестрой, а с медбратом, деловито сообщила Сорокина. Его зовут Илья Вакулин. Они с Глушко уже три года вместе, с того самого дня, как Илюша в нашу клинику устроился. Итак, искомый с Илюша тоже был установлен. Что ж, хорошо. идем дальше. Пришел новый посетитель, и медсестра влилась на него. А Зимин прошелся по коридору, с интересом изучая информацию на стенах. Здесь были и фотографии работников центра. С одной на него смотрел Павел Глушко. Довольно серьезный мужчина лет 40 с лишним, с начинающей сидеть бородкой и в очках. Из сопровождающей фотоподписи Зимин узнал, что Павел Игоревич имеет высшую квалификационную категорию врача-терапевта и первую категорию кардиолога, а его стаж работы составляет 20 лет. Ниже присутствовала и фотография Ильи Вакулина. Этому на вид было лет 25. Парень как парень, лицо, судя по фотографии, неплохое, открытое. Интересно, почему он работает медбратом? Не очень-то часто мужчины выбирают подобную профессию. Да и денег на ней много точно не заработаешь. Это вы меня ждёте? Зимин повернулся и обнаружил за своей спиной доктора Глушко. Надо же, оказывается, тот умеет ходить совершенно неслышно. Да. Зимин достал из кармана удостоверение. Следователь регионального следственного управления СК России Зимин Михаил Евгеньевич. Мы можем с вами поговорить. Да, у меня есть минут 10-15. Потом придет следующий пациент. Правда, я хотел воспользоваться этой передышкой и перекусить. Так что, если вы не против, давайте вместе выпьем чаю. У меня сегодня полная запись. В другое время поесть не удастся. Да, конечно. Они прошли в комнату для персонала, оборудованную холодильником, несколькими микроволновками, чайниками и большой кофеваркой. Видимо, руководство центра заботилось о своих сотрудниках. Из окна был виден расположенный через дорогу парк, и за ним дом, в котором жил сам Зимин. Он вдруг подумал, что такое расположение может оказаться полезным. Его теща, Ирина Григорьевна, уже не молода. Да и они со Нижаной периодически подхватывают простуду, которую переносят на ногах. У жены ребенок и работа, а скоро появится второй малыш, так что болеть станет совсем некогда. А у него вообще такой сумасшедший график, что в случае любой хвори только засыплешь в себя горсть таблеток и снова к станку. Может и правильно иметь договор с платным центром? чтобы в случае необходимости вызывать оттуда врача и медсестру или медбрата. Надо бы узнать расценки. Итак, что вас интересует? Голос глушко вывел его из раздумий. Павел Игоревич, у вас есть пациент по фамилии Гольцов. Да, Алексей Аркадьевич Гольцов. Врач оставался совершенно спокоен. Только правильнее сказать, что у меня был такой пациент. Вы же расследуете его убийство, не так ли? Да, так. То есть про убийство вы знаете. Доктор усмехнулся. Щелкнув кнопкой чайника, он насыпал чай в стоящий на столе френч-пресс и достал из холодильника накрытую пищевой пленкой тарелку с бутербродами. Выглядели они аппетитно. Зимин невольно сглотнул слюну. Михаил Евгеньевич, в нашем городе про три убийства, наделавшие столько шума, знают все, кто умеет пользоваться интернетом. А те, кто не умеет, слышали про них благодаря пересудам. Разумеется, я знаю о гибели одного из своих пациентов. Зимину в голову вдруг пришла шальная мысль. А что? Чем черт не шутит? Только одного Остальные жертвы вашими пациентами не являлись. Нет. Насколько я могу судить, оба они были людьми довольно молодыми и простыми, если вы понимаете, о чём я. Наблюдаться в платной семейной клинике у них не было нужды, так скажем. Что ж, пустышка, зеро. Ладно, и так тоже бывает. Павел Игоревич, а как часто вы встречались с Гольцовым? Доктор поставил перед носом Зимина чашку с ароматным чаем и тарелку с бутербродами. Ешьте. Не думаю, что ваш рабочий день менее насыщен, чем мой. Думаю, вы тоже иначе не успеете пообедать. Я пока об этом не думал, признался Зимин. Взял бутерброд с сыром и вонзил в него зубы. Спасибо. Итак, вернемся к Гольцову». Я видел его нечасто. У Алексея Аркадьевича не было особых проблем со здоровьем, даже в пределах того, что принято считать возрастной нормой. Он очень серьезно относился к профилактике, поэтому один раз в год проходил полное обследование: сдавал анализы, делал кардиограмму, УЗИ внутренних органов, флюорографию. Потом мы с ним встречались, чтобы обсудить результаты. Никакого специфического лечения он не получал принимал на ночь полтаблетки Кардосала. Это такой препарат для предотвращения скачков давления, очень легкий. Периодически у Гальцова ещё возникали проблемы со сном. Тогда я выписывал ему легкие препараты, снимающие тревожность и нормализующие сон. Вот и все. То есть никакие уколы и капельницы на дому вы ему не назначали. Почему же? Иногда назначал. К примеру, пару лет назад В разгар ковида Алексею Аркадьевичу прокололи курс витаминов. Прошлой осенью он довольно тяжело перенёс грипп, так что пришлось покапать ему восстанавливающий организм курс. А этой весной я назначил ему инъекции лекарства для поддержки сосудов. Эти уколы и капельницы Алексею Петровичу на дому делал ваш помощник Илья Вакулин. Он не мой помощник. Илья медбрат, который работает вместе со мной. А что вы можете о нём рассказать? Только хорошее. Илья очень целеустремлённый молодой человек, который с детства мечтал работать в медицине. К сожалению, по семейным обстоятельствам он не мог поступить в медицинский институт. Его воспитывала одна мама. Ей не потянуть было учёбы сына в другом городе. Так что Илья окончил медучилище, попутно пройдя кучу курсов. Он владеет иглоукалыванием, прекрасный массажист, так что зарабатывает очень прилично. А как же он учился на платных курсах, если его семья испытывала проблемы с деньгами? Глушко внимательно смотрел Зимину прямо в лицо. Михаил Евгеньевич, вы Илью в чем то подозреваете? Он трудолюбивый и честный парень. С первого курса училища пошел работать. В морге подрабатывал, гримируя покойников. Работа, сами понимаете, не из приятных, но денежная. Она позволила ему оплачивать все курсы повышения квалификации, которые он хотел. Так что очень быстро он стал зарабатывать массажем и вообще встал на ноги. После училища он отслужил в армии. Потом работал в областной больнице у Владимира Родетского, но там дежурств было много. Частная практика страдала. Так что он уволился, перешел в наш центр. Работает по сменам, а в свободное время ездит по клиентам. Основной вывод из всего сказанного гласил, что к идущему к своей цели любой ценой, Ильева Кулину, не чуравшемуся гремировать трупы стоит присмотреться повнимательнее уж в еремную вену он точно попал бы при своих-то талантах а с Гольцовым у него были какие отношения насколько я знаю особо никаких когда я делал назначение илья ездил к Гольцову домой обеспечивая регулярность назначенных процедур а массаж не знаю речь никогда не заходила а я не спрашивал Меня это совершенно не касается. Павел Игоревич, а что вы еще можете рассказать про Вакулина? Чем увлекается, с кем встречается? Он, я так понимаю, не женат? Нет. И, по-моему, постоянной девушки у него тоже нет. Илья как-то говорил, что ему не везет. Все девушки, с которыми он знакомится, почему-то сразу начинают, как он это называл, разводить на деньги требуют водить их по ресторанам, дарить подарки, заваливать цветами. Я ему посочувствовал даже. Сказал, что я свою будущую жену два раза в неделю водил в кино, а всё остальное время мы по улицам гуляли. Не имелось у меня тогда денег на рестораны. Да и ресторанов особых тоже не было. А он что? А он ответил, что тогда отношения были чище точнее, он сказал кристальнее. Да, любопытный экземпляр этот вакулин, крайне любопытный. Еще раз поблагодарив доктора Глушко за чай и бутерброды, следователь собирался распрощаться. Но тут в кабинет заглянул парень, хорошо знакомый Зимину по фотографии, которую он рассматривал четвертью часа ранее. Это был Илья Вакулин собственной персоной. Павел Игоревич Смирнова пришла, которая на 12:15. Да, Илюша, уже иду. Илья, задержитесь на минуточку, попросил Зимин. Молодой человек вопросительно посмотрел на Глушко. Да, Илья, останься, поговори с человеком. Я со Смирновой сам справлюсь это следователь, который ведёт дело об убийстве Гольцова. О трёх убийствах, жёстко поправил доктор Земин, впиваясь взглядом в лицо Вакулина. Нет, напуганным или растерянным оно не выглядело. Да, пожалуйста, если я могу быть полезен. Молодой человек вошёл в комнату и присел на диван потянув со стола чистую чашку и чайник с заваркой. Когда вы в последний раз видели Алексея Гольцова? В мае. В апреле Павел Игоревич прописал ему курс уколов. и Я десять дней заходил по утрам, чтобы их сделать. А потом мы договорились еще на десять сеансов массажа. На майске я уезжал в Турцию, а потом вернулся, и мы приступили С тех пор я Алексея Аркадьевича и не видел. Вы знаете, кто ещё был вхож в его дом? Арина Романовна это его подруга и бывшая коллега. Они регулярно встречались, и пару раз я ей тоже делал массаж. У неё очень тяжёлые заболевания, аутоиммунные, суставы болят. Массаж ей нужно делать очень осторожно, но он ей помогает. Жаль, что она не может себе позволить сделать его регулярно. Почему, не понял Земин. Потому что это дорого, спокойно пояснил Вакулин. Я за часовой сеанс беру две с половиной тысячи рублей. 10 сеансов тысяч. А она обычная пенсионерка, у которой куча денег уходит на лекарства. Стоп. Земи наш вспотел от еще одной неожиданной мысли, которая вдруг пришла ему в голову. Арина Морозова, обычная пенсионерка, бывший директор картинной галереи, которая еле-еле сводит концы с концами на маленькую пенсию. Квартира у нее хорошая, но видно, что давно требующая ремонта. Но и Гольцов — Бывший директор картинной галереи на пенсии. Однако он может себе позволить наблюдаться в частной клинике, проходить лечение на дому и оплачивать курсы дорогостоящего массажа. При этом, как и Арина Романовна, человек он одинокий. С единственным сыном много лет не общается, так что денежных переводов ему ждать неоткуда. Тогда на чем основан источник его благополучия. Итак, у Гальцова откуда-то были деньги, а Лопатинный и Дубинин собирались их откуда-то получить. И все трое мертвы из-за удара нанесенного точнёхонько в еремную вену. Кроме Арины Морозовой, вы ещё кого-нибудь видели у Гальцова? Да, писателя Вершинина. Он тоже наш пациент. Вернее, насколько я знаю, это именно он посоветовал Алексею Аркадьевичу нашу клинику и Павла Игоревича. И всё? Да, больше никогда никого не видел. Правда, один раз во время сеанса Гольцову кто-то позвонил. Он взял трубку и сказал: "Ваня, я перезвоню, сейчас занят". Но кто это был, я не знаю. Как интересно. Морозова тоже однажды слышала разговор с каким-то Иваном, с блудным сыном, спокойным Дубининым, или был кто-то третий. Велев Илье Вакулину не уезжать никуда из города, следователь Зимин покинул клинику Пульс. Ему нужно было хорошенько подумать. Кажется, Нюся находилась на пороге нового романа точнее, этот роман в лице старшего лейтенанта Константина Малахова появлялся на пороге ее квартиры практически каждый вечер, если не дежурил, конечно. Сначала Нюся думала, что симпатичный оперативник просто выполняет свое обещание держать ее в курсе хода расследования. Однако спустя короткое время призналась себе, что приходит он только потому, Что она ему нравится? Нравится ли он ей? Нюси не знала. Она с такой яростностью ненавидела все, что связано с Юриспруденцией, так упорно бежала от выбора, навязанного ей родителями, и так старалась убедить себя, что ей нравятся исключительно мужчины творческих профессий, с креативным умом и необычной внешностью, что Костя с его тяжелой, Зачастую грязной работой, практичным подходом к выбору одежды и ничем не примечательной внешностью ей точно не подходил. И тем не менее, Нюси испытывала какую-то ясную, ничем не замутненную радость, распахивая ему дверь, с интересом слушала скупые рассказы о том, как прошел день, охотно его кормила и щурилась от удовольствия понимая, что он ею любуется. Ей тоже нравилось рассматривать его простое, но какое-то удивительно симметричное лицо, открытое, доброе, с глубокими серыми глазами, высоким лбом, над короткой вздыбленной челкой, густым ежиком волос и полными, красиво очерченными, очень чувственными губами отчего то она сожалела, что за несколько вечеров, которые они провели вместе, Костя ни разу её не поцеловал. То ли не хотел, то ли просто стеснялся. Не полезет же она целоваться первое. Ещё чего не хватало. Сегодня Малахов зайдёт к ней с ночного дежурства. Нюся уже знала, что будет. Он придёт после работы, очень уставший, с красными, как у Арины Морозовой, глазами. И есть будет без всякого аппетита, потому что испытываемая им каменная усталость сильнее голода. Она бы поняла, если бы он вообще не приходил, а отправился после работы домой, отсыпался после бессонной ночи. Однако Костя упрямо сказал, что всё равно зайдёт. И теперь она сидела напротив него, потарушичьи подперев лицо ладонями и жалосливо смотрела, как ритмично двигаются его челюсти, словно делают тяжелую работу. Поговори со мной, попросил Малахов. А то я сейчас засну и упаду лицом в салат. Кстати, очень вкусный. Хорошо, с готовностью согласилась Нюся. О чем ты хочешь поговорить? Расскажи, что у вас сегодня на дежурстве было? Ты такой уставший. Трудная ночь выдалась. Не столько трудная, сколько бессонная. Сначала в час ночи выезжали на бытовую ссору, закончившуюся поножовщиной. Потом, спустя два часа, в ночном клубе какой-то придурок угрожал взорвать гранату. Слава богу, учебная оказалась. Потом в половине пятого, вызов поступил. Под деревом в центральном сквере труп нашли. Нюся почувствовала, как у неё холодеют руки. Как? Опять? К счастью, нет. Просто пьяный оказался. Звонок поступил. А все же из-за этого маньяка на взводе. Вот нас и дёрнули. Пока мы ехали, выяснилось, что вызов ложный. Просто человек спал беспробудным сном. Ано и слава богу. Все лучше, чем еще один труп. Только вот выспаться не удалось. Ладно, на пенсии отосплюсь. До пенсии тебе еще долго, заметила Нюся. Хотелось бы, чтобы ты выспался раньше. Кстати, о пенсии. Зимин почему-то озаботился разным уровнем жизни пенсионеров. Считает, что это может иметь отношение к смерти Гольцова. Костя убедился, что Нюся слушает с интересом, и углубился в объяснение понимаешь, и Гольцов, и Морозова пенсионеры, в прошлом занимавшие одну и ту же должность. При этом бедная тетка едва сводит концы с концами. Квартира у нее, как говорится, со следами былой роскоши, а у него дома и холодильник четырехкамерный, и телевизор современный с диагональю в 72 сантиметра и выходом в интернет. И диван новый кожаный, и наблюдаться в частной клинике он себе мог позволить. Почему такая разница? И почему внезапно заинтересовалась Нюся? Они, конечно, на пенсию в разное время ушли, с разницей больше, чем в 10 лет. Так что сумма ежемесячных выплат от государства вполне может быть разной. Такой, чтобы на лэд телевизоры хватало вряд ли. Пожалуй, да. Ты знаешь, а всегда довольно безбедно жил. Ещё когда я к нему домой ходила, я отмечала, что у него и шторы дорогие, и компьютер, то есть его квартира производила впечатление жилища довольно богатого человека. Хотя мне не приходило в голову размышлять об источниках его благосостояния. А ты что? Была знакома с убитым? Костя удивился так сильно, что даже сживать перестал. Да, причем какое-то время довольно близко. Он у нас в академии читал курс мировой художественной культуры. И это было так захватывающе интересно, что я в кружок записалась, факультативный. И мы довольно часто ходили к нему домой. Не все, конечно. Алексей Аркадьевич был довольно избирателен в плане людей, которых впускал к себе в дом. Но я у него бывала. Вот как. В голове гостя Нюся расслышала едва заметный холодок. Ну да. Как она об этом не подумала? Они подозревали старуху Морозову из-за того, что она была знакома с Гольцовым. Ее видели рядом с местом убийства Лопатина. И семью Дубинина она знала. Но получается, что тогда Нюся тоже попадает под подозрение. Цела Лопатина нашла она К Гольцову, пусть и много лет назад, но была вхожа в дом. Вот правда, с Дубининым неувязочка. Не были они знакомы, но у них такой маленький город, что если хорошенько поискать, то дальняя связь точно найдется. Нюся вдруг почувствовала себя неуютно, и кто ее за язык тянул, Она не переживёт, если Костя станет её подозревать. Точнее, переживёт, конечно, но расстроится. Костя, это шесть лет назад было, мягко сказала она. Несколько месяцев моё увлечение искусством продолжалось, а потом Гольцов вдруг уволился, даже зимней сессии дожидаться не стал, и наше общение сошло на нет. Я не знаю, почему его убили, честное слово. Да я тебя и не подозреваю ни в чём. Малахов заметно расслабился, вернулся к своему салату. Просто каждый раз удивляюсь, до да чего у нас маленький город. Такое чувство, что все живут в одном подъезде. Значит, девушка, которую несколько лет назад видела в квартире Гольцова Арина Морозова, это ты? Ничего себе совпадение. Но ты всё равно расскажи, что знаешь. Вдруг ты видела что-то или слышала, откуда у потерпевшего такой уровень благосостояния? Нюся покачала головой. Я не знаю, Кость, правда. Я никогда об этом не задумывалась. Он все таки значительную часть жизни проработал директором галереи. У него научные статьи были по русскому искусству и живописи конца XIX начала XX века. Он давал мне их читать. Статьи выходили в весьма солидных журналах, в том числе за границей. Какие-то гонорары ему зато были положены. Плюс он еще преподавал. По твоим словам, довольно непродолжительное время. Зимин хочет еще раз квартиру Гольцова осмотреть. При осмотре места происшествия ничего особенного не зафиксировали. Но вдруг мы что-то пропустили. Квартира опечатана. Так что проникнуть в нее за это время никто не мог. А к похоронам его как собирали, ужаснулась вдруг Нюся. Кость, это так ужасно, когда человек в старости остается совсем один. Вершинин все сделал. У Гольцова осталось завещание, в котором его друг назван душеприказчиком. Так что он под нашим присмотром все собрал, а потом уже квартиру опечатали до окончания следствия. Но и до вступления завещания в законную силу. А основной наследник кто? Тоже Вершинин. Я слышала, что со своим единственным сыном Алексей Аркадьевичем не общался много лет. Нет, в том-то и дело, что как раз сын в завещании прямо говорится, что все имущество Гольцов оставляет своему сыну Ивану Карпову. Почему Карпову не поняла Нюся? Потому что Гольцов младший так ненавидел своего отца, что женившись, взял фамилию жены и стал Карповым. Нюся на мгновение задумалась. Слушай, Кость, сказала она, А когда Гольцов составил свое завещание? Оно датировано июлем этого года. А раньше существовало другое завещание. Нет, Раньше вообще никакого завещания не было. Вершинин рассказал нам, что Гольцов панически боялся смерти и разговоров о ней, поэтому писать завещание категорически отказывался. Он говорил, что ему совершенно все равно, что станет с квартирой и хранящимся в ней барахлом после его смерти. А потом вдруг стало не все равно, прищурилась Нюся. Да, он в апреле болел. Прошел курс лечения и, видимо, понял, что не бессмертный. Вот и написал летом завещание. Правда, смысла оно особого все равно не имеет. Сын по-любому единственный его наследник. И тем не менее, завещание Алексей Аркадьевич составил и специально сына в нем прописал, причем под новой фамилией. Откуда он вообще мог знать эту фамилию? если они не общались чуть ли не 25 лет. Костя отложил вилку и уставился на Нюсю. Слушай, ты гений, серьезно сказал он. Ни мне, ни Зимину» — это даже в голову не пришло. И Вершинин, и Морозова в один голос твердят, что отец сына выгнал из дома и проклял. А сам Карпов утверждает, что не видел отца двадцать с лишним лет. С тех пор, как уехал в Новосибирск. А завещание составлено два месяца назад, и в нем сын прописан под новой фамилией. И что характерно, с новыми паспортными данными. Получается, что Гольцов их откуда-то взял и вскоре после этого был убит. Нюся, прости, но мне нужно срочно позвонить Михаилу Евгеньевичу. Дозвони на здоровье улыбнулась Нюся, польщенная похвалой. Что ж, на их курсе было две круглых отличницы: Настя Пальникова и Анна Беседина. Хотя она терпеть не могла юриспруденцию и не собиралась работать по специальности, сказывалась привычка любое дело делать максимально хорошо. Костя позвонил Зимину, доел предложенный Нюсей ужин и попросил чаю. Она захлопатала, доливая в чайник воду, щелкая кнопкой, выкидывая старую заварку и насыпая в литровый френч-пресс новую. Когда минуты через три она повернулась обратно к столу, держа в руках свежезаваренный чай и большую кружку. Костя Малахов мирно спал, сидя на стуле и привалившись головой к стене. Бедный Как же он устал. Неуся тихонько оставила чайник, подошла к гостю, тихонько потянула его за руку. пойдем М-м. Костя что-то промычал во сне, тут же открыл глаза и завертел головой, соображая, где он. «Нюся, что случилось? «Пойдем, вставай. Куда? В гостиную. Я уложу тебя на диване. Немного поспишь. Не надо. Нюся. Я что, заснул? Прости. Я, наверное, пойду. Сейчас чуть-чуть отдохнёшь и пойдёшь. Как ты в таком состоянии за руль сядешь? Я тебя не пущу. Давай, не упрямься. Он позволил ей довести его до дивана, словно был тяжело больным ребёнком. А может, и правда был Нюся показалось, что лоб у него горячий и влажный, словно температурный. Ладно, потом разберёмся. А пока пусть поспит. Костя рухнул на диван как подкошенный и тут же уснул. Накрыв его вязаным пледом, хотя в комнате было тепло, Нюся вернулась в кухню и принялась мыть посуду. От мысли, что за стеной спит старший лейтенант Малахов, Её чего-то было радостно и тревожно одновременно. Звонок в дверь разрезал тишину. Нюся метнулась в прихожую, дабы не дать ему повториться. Если пришедший разбудит Костю, она его просто прибьет. На пороге стоял улыбающийся Толик с тобиком на поводке. Да что ж за напасть-то такая? Нюся быстро приложила палец к губам лишая его возможности во все горло гаркнуть приветствию. "Ты чего?" удивился Толик, все таки машинально понизив голос. Вместо ответа Нюся выскочила на площадку и прикрыла дверь, чтобы звуки из подъезда не проникали в квартиру. "Слушай, Балонин, ты когда-нибудь прекратишь ко мне таскаться без предупреждения, а?" "Ты чего?" Повторил Толик с печальным недоумением в голосе. "Нюся, это же я. О чем я тебя предупреждать-то должен? Я тебе что, помешал?" "Представь себе", с нажимом сообщила Нюся. "Толя, у меня есть личная жизнь, и мне бы хотелось, чтобы ты считался с этим обстоятельством. Я почему-то не позволяю себе являться к тебе домой без звонка. А ты-то чего шастаешь тут?" Как будто так и надо. У тебя кости, что ли? Догадался, Толик. Во время их первой встречи они успели познакомиться, и если и не подружиться, то по крайней мере наладить вполне приличный контакт. Признаться, этому обстоятельству Нюся безмерно удивлялась. На ее памяти Толик всегда трудно сходился с новыми людьми. И круг его друзей оставался крайне ограниченным, а тут на тебе. Впрочем, Костя Малахов был наоборот, довольно компанейским человеком, а еще так хотел произвести на Нюсю благоприятное впечатление, что и друзьям ее был готов понравиться. Вот они и нашли общий язык. За то время, что Костя стал в ее квартире постоянным гостем, Они столиком пересекались раза два или три и подолгу сидели на кухне, разговаривая обо всём на свете. Неусу это периодически злило, потому что ей казалось, что именно присутствие Балонина мешает Косте сделать решительный шаг и поцеловать её. Но факт оставался фактом. У меня Костя, и он спит, так что ни трезвони, ни ори. Говори, что надо. Спит после секса, что ли? Толик хитро улыбнулся и подмигнул Нюше. Вышло это почему-то крайне неприлично. После работы, отрубила Нюся. «Болонин, ты с ума сошел? Ты у меня будешь пикантные подробности моей личной жизни выспрашивать. Я же у тебя твоими бабами не интересуюсь. Ну поинтересуйся. Я расскажу, он пожал плечами. Слушай, Нюсь, я вообще-то по делу. Можно я сегодня у тебя Тоба оставлю? Нюся мрачно опустила глаза на сидящего у ног друга Тобика. Тот, услышав свое имя и почувствовав ее взгляд, приветливо завилял хвостом. Толя, мы, по-моему, договаривались. Нюсь Ну я и так больше двух недель тебе его не оставлял. Ну и что? Это твоя собака. Не Очень надо. Что на этот раз осведомилась она? Новая дама сердца? Снова плохо бабушке? Или отец требует твоего срочного присутствия? Как говорится, у Деточкина очень много родственников. Можешь издеваться сколько угодно. Толик помрачнел. Но мне нужно Илюхе помочь. У него там какие-то неприятности. Он из-за них не может в Молодвинск съездить к бабушке, а ему очень надо продукты отвезти. Молодвинск был райцентром, расположенным в 500 километрах. милым, очень ухоженным городком с домами, похожими на зефирки. Нюся пару раз ездила туда на фотосессии. Заказы делал тамошний олигарх, содержащий практически всю туристическую инфраструктуру, пользующуюся в рамках страны довольно большой популярностью. К примеру, там был музей сказок, посмотреть которые приезжали чуть ли не из Владивостока. Да и природа там красивая. Сделанные фотографии получались милыми практически по продавались хорошо. Правда, года два Нюся уже там не была, но город помнила отлично. А что в Молодвинске продуктовые магазины закрылись? спросила она. Продукты надо за пятьсот километров возить. Деньги не перевести, чтобы старушка сама купила. Нюся, нечего издеваться. Ты лучше помоги. В голосе Толика появилась то ли злость, Толя в возмущении. Я ж тебя как человека прошу. Говорю же, у Илюхи проблемы. У вас все время проблемы, возмущалась Нюся, прислушиваясь к происходящему в недрах ее квартиры. Из-за закрытой двери было ничего не слышно. я правда, сегодня не готова. Давай завтра. Зачем тебе гнать так далеко на ночь глядя? Время не восьмой час. Я бы к полуночи уже там был. Все отдал, у старушки пару часов поспал и обратно. К десяти утра уже на работе был бы. Если ехать с утра, надо день пропускать. Отец убьет, ты что? Его не знаешь. Тем более, поезжай завтра после работы. Если часов в шесть выехать, то к ночи будешь там. Переночуешь у Илюшиной бабушки, утром поедешь обратно. Суббота же А может, ты со мной поедешь? спросил вдруг Толик. Ты же любишь бывать в Молодвинске. А тобика тогда можно с собой взять. Он один в машине плохо ездит, а с тобой будет нормально. Нюся на мгновение задумалась. А что? Может, и правда махнуть в короткое путешествие, сменить картинку, наделать новых фотографий, почувствовать дорожный ветер в волосах. Она действительно это все любит. Правда, в субботу они с Костей собирались сходить в кино, но к вечеру она же уже вернется. или можно предложить Косте поехать тоже. От такого предположения у Нюси даже дух захватило. Может, и поеду, ответила она звенящим от радости голосом. Да. Точно поеду. Это ты хорошо придумал, Балонин. Так что скажи Илюхе, что мы выполним его просьбу завтра. А сегодня, Тобик, извини, но я не могу пригласить тебя в гости. У меня один гость уже есть. Спит на твоем диване. Ладно. придется изменить планы, хотя я этого и не люблю. Покладисто согласился Толик. Ты что, меня даже в квартиру не пустишь? Я бы поел чего-нибудь. Не пущу. Во-первых, Костя спит, и мне не надо, чтобы ты его будил. Во-вторых, есть все равно нечего. Мы все смели. А в-третьих, Толя. Ну возьми уже в толк, что ты иногда бываешь лишним. Она не рассчитывала, что Толик обидится. Он и не обиделся. Ладно, Нюш, я понял. Переиграю свои планы. Я реально не прав, что не предупредил тебя заранее. Я рад, что ты готова со мной поехать. Тогда до завтра. Он ушёл, волоча за собой на поводке несчастного Тобика, не понимающего, почему его в этот раз не впустили в знакомую квартиру. Нюся вернулась домой, заперев дверь, прислушалась к звукам, доносящимся из гостиной. Тишина. Она на цыпочках прошла по коридору и заглянула в комнату. Костя по-прежнему спал на диване и ровно дышал во сне. Неожиданный визит Толика его не разбудил. Ну и хорошо. Вот и славно. Нюся взяла ноутбук и вернулась в кухню. Пока он спит, она поработает. Ей нужно обработать фотографии из фотосессии детей Сони Лаврецкой. У старшего мальчика был день рождения. И Соня заказала фотосессию, приуроченную к этой дате. На первую встречу она не явилась, потому что помогала какой-то приятельнице. А вот вторая все таки состоялась. И теперь Лаврецкие с нетерпением ждали фотографии своих чудесных детей. Нюся почти закончила. Осталось совсем чуть-чуть. Костя проснулся, когда часы показывали половину двенадцатого. Аня заканчивала заливать в облако полностью готовый к отправке пакет фотографий. Он появился в кухне заспанный, с полосой от подушки на щеке и Даниил здесь смущённый. "Прости, я сам не понимаю, как так получилось, что я уснул", сказал он покаянно и на диване как-то очутился. Ты заснул, Сидя, прямо за столом, покачала головой Ниуся. Это я отвела тебя в гостиную. Ничего не помню, потому что ты очень много работаешь и мало отдыхаешь, проговорила Нюся ласково. Косте приходил Толик, зовет завтра вечером махнуть в Молодвинск. У него там дело, а мы бы просто покатались и город посмотрели. В Молодвинск. Удивился Костя. «Сто лет там не был. А когда выезжать? Завтра после работы? В субботу в ночи вернёмся? Или можно до воскресенья остаться, если у тебя нет дежурств? Правда, ночевать предлагается у неведомой старушки, но там и гостиницы есть. А что? Выходные у меня свободные, сказал Константин и вдруг улыбнулся. Роскошная идея. Как же она мне самому в голову не пришла. Тогда поедем на моей машине, обрадовалась Нюся. Чтобы Болонин зависел от нас, а не мы от него. Я, правда, не знаю, получится ли устроиться на ночлег в гостинице с тобиком. Но в крайнем случае, они в машине переночуют или у той старушки, а мы в гостинице. Ей вдруг пришло в голову, что со стороны это звучит немного неприлично. Как будто Нюси предлагала остановиться в одном номере. От смущения у нее вспыхнули уши, сильно, как в далеком детстве. С тех пор она была уверена, что переросла привычку краснеть. "А мы в гостинице", повторил Костя, подошел к ней близко-близко и наконец-то поцеловал. Настя понимала, Что следователь Зимин вовсе не собирается выполнять данные ей обещания и рассказывать о ходе следствия. Наивной она не была и характер Зимина прекрасно представляла. Каково же было ее удивление, когда на зазвонившем телефоне высветилось его имя. "Да, Михаил Евгеньевич", ответила она на звонок осторожно. "Что-то случилось?" "Анастасия," По-моему, мы с вами заключили пакт об обмене имеющейся информацией. Поэтому я готов рассказать про врача, лечившего Гольцова и его помощника Илью. С чего вдруг такая уступчивость? Ну, это вы первое раскопали, что Гольцов наблюдался в частной клинике. Так что я вам должен. Кроме того, признаюсь, что предпочитаю держать вас в поле своего зрения, чтобы вы чего-нибудь с ним натворили. Настя мгновенно ощетинилась. Я не собираюсь ничего творить. Хорошо, примирительно сказал Зимин. Вы слушать будете или нет? Буду. Он рассказывал, а Настя притянула лист бумаги и начала быстро записывать, используя только ей понятные крючки и сокращения, чтобы не потерять информацию. Итак, врач Павел Игоревич Глушко Имед брат Илья Вакулин были вхожи в квартиру нелюдимого и закрытого Гольцова. Эти именно ничего Анастасии Пальниковой не говорили. Частные вызовы курс уколов и капельниц на дому, регулярный массаж, как интересно. "Слушайте, Михаил Евгеньевич", сказала она, когда Зимин закончил свой рассказ. "А откуда у одинокого пенсионера деньги на все это великолепие?" Я немного знакома с прайсами частных клиник. Это не дешевое удовольствие. «Зрите в корень Анастасия. Вот и я задался именно этим вопросом. Равно как и вопросом, точно ли сын Гольцова не общался с отцом все эти 20 лет. Почему-то мне кажется, что это не так. И что планируете делать? Для начала еще раз поговорить с Вершининым. Писатель знает, из-за чего отец с сыном поссорились, но не хочет говорить, ссылаясь на то, что дал слово хранить семейную тайну. Постараюсь объяснить, что эта информация может быть важной. А еще собираюсь по второму разу осмотреть квартиру Гольцова. Анастасия, не хотите случайно пройти мимо и побыть понятой?» Конечно, хочу, Михаил Евгеньевич. Вы еще спрашиваете. Настя так обрадовалась, что даже не смогла это скрыть. отчего то ей казалось, что в жилище старого искусства Веда она обязательно увидит что-то, позволяющее раскрыть взаимосвязь убийства и найденной картины Левитана. В том, что эта связь есть, она совершенно не сомневалась. Тогда жду вас у подъезда Гольцова ровно через сорок минут. Думаю, о полной конфиденциальности можно не предупреждать? Можно, заверила Настя. Спустя полчаса Настя припарковала машину у нужного дома, вылезла на улицу и огляделась. Дом, где жил Гольцов, располагался в районе, который в их городе назывался дворянским гнездом. Дома здесь были старые, Построены еще в конце 70-х годов прошлого века, но квартиры в них до сих пор стоили бешеных денег. Во-первых, из-за расположения, как говорится, «центрея некуда, а во-вторых, из-за отличных планировок. Здесь в квартирах большие кухни, просторные холлы, правильные формы комнаты и высокие потолки. Вот только без лифтов. Так что подъем на пятый этаж заставлял изрядно запыхаться. Три так называемых обкомовских дома стояли чуть в стороне, на отшибе, а эти два квартала располагались через дорогу напротив и селили тут помимо средней руки партийных чиновников, еще деятелей культуры и искусства. Арина Морозова жила в доме на параллельной улице, а квартира Гольцова выходила в чистый зеленый, закрытый двор, заросший давно не стриженными кустами и деревьями, ветви которых угрожающе кренились над дорогой. Несмотря на элитность, дома были старыми, и двор тоже. И жильцы старожилы имели весьма преклонный возраст. Молодые успешные люди предпочитали селиться совсем в других местах. Например, строили загородные дома Здесь все дышало прошлыми заслугами, ушедшей молодостью, потерянным здоровьем и ускользающими надеждами. Вот как Настя воспринимала окружающую ее атмосферу. Дом Дениса, в котором она сейчас жила, располагался в двух кварталах дальше от центра. Но построенный на 15 лет позже, он был многоподъездным, девятиэтажным менее удачным с точки зрения планировки и населенным разномастными жильцами, поскольку квартиры в нем давали военным, работникам строительного треста и агропромышленного комплекса. Много квартир сейчас сдавалось, и в них обитали приезжие из райцентров. Разношерстная публика, не то что в дворянском гнезде с его чопорностью и тишиной. Из подъезда, в котором жил Гольцов, вышла старушка, неодобрительно осмотрела и Настю, и ее припаркованную машину. Чужаков здесь не любили и побаивались. "Ну что, Анастасия, вы готовы?" Она и не заметила, как подошел Зимин. Именно подошел, а не подъехал. Странно. Я домой забегал объяснил следователь, видя ее недоуменный вид. Я же тут живу напротив, в доме, где ателье. Точно. Это же ателье вашей жены, вспомнила Настя. Да, она ждет ребенка». До родов осталось чуть больше недели. Я стараюсь не пропустить этот момент, поскольку в силу моей профессии это вполне возможно. Вот, пользуясь своим визитом сюда, «Зашел домой проведать. Ясно. Настя отвернулась, скрывая улыбку, потому что этот высокий, и крупный, очень суровый мужчина выглядел сейчас крайне трогательно. Я готова, Михаил Евгеньевич. Пойдемте». Подошел Костя Малахов, помахал Настя рукой. Выглядел он каким-то непривычно счастливым, аж светился весь. Интересно. В лотерею выиграл или влюбился? Где второго понятого будем брать? В любой из соседских квартир позвоним. Тут одни пенсионеры живут, так что проблема не составит. Жильё Гольцова встретило их тишиной и какой-то безысходностью. Алексея Аркадьевича убили ночью, так что шторы повсюду так и остались закрытыми, не пропуская солнечный свет. Земин прошагал к окну в гостиной, раздвинул их, но веселее не стало. Настя подумала, что такое ощущение создает антикварная мебель, которая заставляла комнату так плотно, что съедало и пространство, и воздух. Мебель была дорогая, сразу видно, и техника. Большой современный телевизор чуть ли не во всю стену гостиной. Еще один в спальне, компьютерный моноблок в библиотеке. И это не говоря о водонагревателе в ванной, качественной кухне из натурального дерева, недешевом матрасе на кровати. Да, покойный явно жил на широкую ногу. Кости и Зимин начали осматривать квартиру. Старушка-соседка, приглашенная понятой, пугливо умостилась в углу дивана. Настя же не сиделась. Трогать она ничего не могла, зато оглядывалась с полным на то правом, стараясь примечать детали. К примеру, дверь в квартиру одна, но сейфовая, чуть ли не бронированная. Неужели покойный так боялся грабителей? Хотя да, тут явно есть что грабить. Картины на стенах нет, а это странно ведь Гольцов считался знатоком живописи. И вообще, из антиквариата только мебель, больше ничего. Ну и еще очень много книг и альбомов по искусству. Одна из комнат заставлена стеллажами, на которых хранится целое научное состояние. Настя подошла ближе, принялась рассматривать книги. Следить за тем, как мужчины вытаскивают ящики шкафов, ей было неинтересно. Если найдут что-то стоящее, все равно позовут. Она же понятая, стеллажей было пять. Настя медленно прошлась вдоль них, жалея, что не может погладить пальцами прохладные корешки. Четыре стеллажа, по два с каждого края, были заставлены именно книгами, среди которых Надо признать, имелись не только научные труды, но и классика, и даже беллетристика, включая детективы. Например, Алексей Аркадьевич очень любил Дика Френсиса с его детективами о Скачках и Рекса Сталта с его Ниро Вульфом. Что ж, не самый плохой выбор, как и полное собрание сочинений Агаты Кристи. На среднем стеллаже, более широком, чем прочие, лежали альбомы. У Настиной мамы дома тоже была неплохая библиотека, и альбомы с живописью в ней имелись. Лежали они сверху и сильно выступали вперед, что портило внешний вид, придавая неряшливость. Мама из-за этого злилась, все грозилось что-нибудь придумать, но руки не доходили. Здесь же этот вопрос был продуман изначально. Она бы взяла альбом на глянцевой суперобложке, которого было написано Русский музей», полистала бы страницы к живописи Настя, В отличие от подруги Нюси, была равнодушна. Это та в какой-то момент так увлеклась искусством, что записалась к Гольцову в кружок. И дома у него бывало Наверное, эти альбомы ей прекрасно знакомы. Анастасия, подойдите, пожалуйста. Голос Зимина вернул ее из раздумий. Настя прошла в спальню, куда переместились Зимин и Малахов. Там, в одной из прикроватных тумбочек, была обнаружена коробка из-под шахмат, а в ней перетянутая резинкой пачка долларов Три с половиной тысячи. Немного, но и немало для одинокого пенсионера особенно. Больше ничего ценного, сказал Костя. Правда, еще одна комната осталась. Да, библиотека, кивнула Настя. Но там только очень много книг, диван, рабочий стол с компьютером и кресло. Может, документы какие найдем? договоры. Откуда-то у него все же были средства на такую безбедную жизнь. И убийца, похоже, ничего не забрал, даже пачку долларов, которая лежала в открытом доступе. Такое чувство, что он вообще ничего не трогал. Пришёл, убил, слил кровь и ушёл. Все, включая соседку, переместились в библиотеку. Теперь старушка сидела на самом краешке дивана здесь. Настя опустилась рядом потому что все, что ее интересовало, уже посмотрела. Больше здесь ничего не было. В ящиках стола действительно оказались документы, в том числе старые трудовые договоры с юридической академией, где Гольцов недолго читал лекции. Компьютер оказался запоролен, и Зимин досадовал, что не сможет посмотреть электронную почту. Может, спецам показать? спросила Настя чтобы показать спецам изымать надо. А у меня на то ни малейшего основания. Гольцов жертвы, а не подозреваемый. И ничего подозрительного мы так и не нашли. Костя, среди книг посмотри. А зачем ему такая прорва альбомов? Малахов подошел ближе, поднял стопку, покачал на ладони. Это за всю жизнь не пересмотреть. А надо бы Если хочешь считаться культурным человеком, засмеялся Зимин. Мою снежинку из этой комнаты было бы не увести. Ребята, тут что-то не так. В голосе Малахова послышалась легкая растерянность. Что именно не так? Зимин моментально насторожился, как медведь, почуявший угрозу. Он вообще походил на медведя. Это Настя еще при первом знакомстве отметила: большой медведь с густой, чуток свалявшейся шерстью, медленными движениями и способностью постоянно быть начеку. Ширина полок у этого среднего стеллажа они шире, чем у остальных. Кость, так это из альбомов», альбомов, предложила Настя, удивленная, что Малахов может не понимать такой очевидной вещи. Они шире стандартные книги, поэтому и стеллажи так заказаны. Настя, я не тупой, сказал Костя весело и достал из кармана рулетку. Смотри. Полка с книгами глубиной 20 сантиметров, Полка с альбомами 30. А этот средний стеллаж выступает вперед не на 10 сантиметров, а на 20 точнее даже на двадцать два!» Ничего не поняла, призналась Настя. Зато Зимин с заинтересованным видом шагнул вперед. А ну-ка, покажи, Костя протянул ему рулетку. И Зимин повторил какие-то непонятные Насте манипуляции с замерами, после чего отдал рулетку и озадаченно почесал затылок. Медведь взъерошил шерсть. "Ну ты, Константин, глазастый. Действительно, сантиметров двенадцать лишних. И что это значит?" жалобно спросила Настя. "А это значит, что за средним стеллажом есть полость или еще какое свободное пространство? Аккуратываете двенадцать сантиметров." То есть тайник, сообразила Настя. Ага. Надо только понять, как эта штука открывается. Они с Малаховым начали ощупывать конструкцию. А Настя с интересом наблюдала за их действиями. Неужели и правда тайник? Может, надо книги снять, спросил Костя. Настя хмыкнула. «Вряд ли? Они весят килограммов сто». Огарцов уже был старичок. Вряд ли он каждый раз, когда ему нужно было открыть свой тайник, таскал такие тяжести. Логично, согласился Малахов. Тогда что? Обычно поворотные механизмы прячут в каких-нибудь фигурках или часах, я в кино видела, сообщила Насте любезно. На среднем стеллаже действительно стояли старинные часы, довольно массивные и тяжелые. Посередине Купидон держал лук со стрелами, и его голова была подозрительно похожа на рукоять. По крайней мере, обхватывать ее было очень удобно, Настя так и сказала. Зимин положил на ангела руку, поелозил, пристраиваясь удобнее, понажимал, повернул, раздался легкий щелчок, и средний стеллаж начал отходить от стены. Открываясь словно распашная дверь, старушка-соседка, сидя на диване, взвизгнула от неожиданности. «Ух ты!" искренне восхитилась Настя. За стеллажом оказалась узкая, не более 10 сантиметров глубиной ниша, в которой прислоненными к стене стояли два прямоугольных пакета, завернутые в холст и перетянутой бичёвкой. Достав их, Зимин развязал бичёвку, положил пакеты на диван, откуда согнали соседку. И развернув ткань, присвистнул. В пакетах оказались две картины. Настя подошла поближе. Она плохо разбиралась в живописи, поэтому о ценности полотен ничего сказать не могла. Надо Золотарёвой звонить, предложила она. Что? Зимин до этого заворожённо разглядывавший лежащие на диване полотна, словно отмер. Я говорю, надо позвонить Елене Николаевне Золотарёвой. Она разбирается в живописи и может хотя бы приблизительно сказать, что это такое. А если она это замешана, неуверенно сказал Малахов. Костя, ты балда!» У нее муж, бывший полицейский, который занимался расследованием краж культурных ценностей. Именно он раскрыл дело похищению в картинной галерее шесть лет назад. Елена Николаевна честнейший человек. Понятно, что картины все равно придется отправлять на экспертизу, но вы хотя бы первое представление будете иметь, что именно нашли. Не Морозовой же звонить? Вот так как раз может быть замешана. Зимин немного подумал о словах Насти и достал телефон из кармана. Съездить за Золотарёвой вызвалась Настя. На то, чтобы привести Елену Николаевну, времени понадобилось немного. Через полчаса она появилась на пороге, коротко поздоровавшись с открывшим дверь Зиминым, прошла в квартиру. Вслед за Настей проследовала в библиотеку, встала перед диваном и, наклонившись, бережно взяла в руки одну из работ. "Я глазам своим не верю", проговорила она с давленным голосом. "Елена Николаевна, это что-то ценное?" "Понятно, что я не могу ошибаться", женщина повернула к ним лицо, и её глаза блестели от волнения. Я могу ошибаться, но мне кажется, нет. Я вполне уверена, что это Филонов. Кто? это спросил Костя. Павел Филонов. Последнее из его работ, считавшееся пропавшей. В смысле последнее? Елена Николаевна, вы рассказываете по порядку? рассердился вдруг Зимин. Мы, конечно, мало смыслим в живописи, но это не повод над нами издеваться. Мы вас вызвали для помощи, сами понимаете. Да, простите. Покладисто согласилась Золотарёва и принялась рассказывать. Художник Павел Филонов был одним из самых загадочных представителей русского авангарда. Его считали маргиналом и человеком не от мира сего. Он дружил с поэтом Велимиром Хлебниковым и категорически отказывался продавать свои картины западным коллекционерам, хотя жил в крайней нищете. В июне 1977 года его выжившая в блокаду сестра передала в дар русскому музею 300 картин своего брата, включая рисунки. По устному указанию Министерства культуры РСФСР их отправили в специальный закрытый фонд, которому не имели доступа специалисты. Спустя шесть лет разразился международный скандал. Правители музея Помпеду опубликовали в научном журнале статью, из которой следовало, что в распоряжении их музея имеются работы Павла Филонова. Этого не могло быть, потому что весь архив художника хранился в русском музее была аннотация проверка, которая в 1985 году установила, что в его фондах часть рисунков заменена на подделки. Из официальной переписки между Русским музеем и Национальным музеем современного искусства центра имени Жоржа Помпиду следовало, что французский музей официально приобрел рисунки в Париже в галерее Жоржа Лаврова за с половиной тысячи французских франков. Разумеется, в Ленинграде возбудили уголовное дело по факту хищения из фондов Русского музея и контрабанды рисунков Павла Филонова, к делу подключилось КГБ. Однако спустя долгие 12 лет дело было прекращено. Людей, спланировавших и организовавших преступление, хотя установили, однако не наказали. Более того, не все их имена даже были преданы огласке. И что было дальше, спросил Зимин. Центр Помпиду, хранящиеся у него работы, вернул в Русский музей. Дело в том, что свои бесценные работы художник завещал России, на то, чтобы их вернуть, ушло 15 лет. Это произошло в 2000 году. И как тогда эта картина оказалась здесь? Золотарёва покачала головой и развела руками. Этого я не знаю. Французы вернули семь работ, которые хранились у них, а всего их пропало десять. Три картины остались ненайденными. И мне кажется, точнее, я почти уверена, что это одна из них. И сколько она может стоить? Это невозможно сказать без экспертизы. Настя быстро влезла в интернет на своем телефоне, ввела необходимый текст в поисковик. Самым крупным считается уход картины Поклонение волхвов на аукционе Christie's в 2006 году, доложила она. Эта картина находилась в коллекции сестры Филонова, а впервые была продана в 1990 году. Новый владелец выставил ее на кристис с эстемейтом 250 тысяч фунтов, но в ходе торгов цена выросла в несколько раз, и картина была продана за 904 тысячи фунтов или за 1,8 миллиона долларов, доложила она Зимину. Вторая крупная продажа тоже датируется 2006 годом. На аукционе «Сотбис» С молотка ушел Холст, "Нищие и беспризорники". Он обошелся новому владельцу в полтора миллиона долларов. "Сколько тяжело дыша", спросил Малахов. "Да за такие деньги убить можно". "Ну так вот, Гольцовы и убили", философски заметила Настя. "Мы же, кажется, именно убийство расследуем". Были и менее крупные сделки. Мягко сказала Золотарёва: две картины без названия, изображающие головы без тел, попали из коллекции сестры художника в Кёльнскую картинную галерею, где проводилась экспозиция картин Филонова. Одна из них была продана в 2016 году за тысячи долларов. Я помню, как об этом писали, а вторая за девять лет до этого ушла за тысяч долларов. Тоже вполне достаточно, заметил Малахов. Это рисунок, тем более украденный. Думаю, что на чёрном рынке его можно продать за не меньшие деньги. Но точнее скажет эксперт. К Примеру мой муж. Он завтра приезжает из командировки. «Сто лет Дорошина не видел, Зимин улыбнулся. С удовольствием повидаюсь. Пусть и по рабочему поводу. Елена Николаевна, а как рисунки Филонова попали в вашу картинную галерею и когда исчезли? Золотарёва покачала головой. Что вы? У нас никогда не числились в архивах работы Филонова. Я же вам говорю, они находились на хранении в Русском музее. Она бережно положила картину на диван, взяла в руки вторую тоже представляющую собой некий графический эскиз. И вдруг сдавленно охнула. Что еще?» — спросил Зимин, чутко улавливающий изменение ее интонации. Это похоже Репин, тихим голосом, почти шепотом ответила Елена Николаевна. И предвосхищая ваш вопрос, в нашей картинной галерее Он тоже не значился. Я не знаю, откуда у Алексея Аркадьевича эти работы, но они действительно стоят целое состояние.